Глава 4: «Опасайся, красавец, дары приносящих». Лалин. Я настороженно следила за красавицей, которая обходила меня как зверь раненую добычу. «Меня зовут Стайфа». Нежно проворковала она и улыбнулась, показывая жемчужные зубки. «Можешь называть меня госпожа Скетс?» «Вот оно как», — выгнула я бровь. «Эта пигалица знает, что предстоящий брак фиктивный». Возможно, ей известно и о том, кто я, а может и нет. Лучше держать ухо и пока не провоцировать кузину первого советника. Я присела в реверансе, которому меня научили в приюте, и вежливо ответила. «Мое имя Лалин Ригер, госпожа Скетс. Я целительница и держу лавку зелий на окраине Сетора». Идеальные губки Стайфа изогнулись в презрительной усмешке. Вот как. Простолюдинка я только облегченно перевела дух потому как магисса не знала кто я как она подалась ко мне и прошипела не хуже кобры что уви нашел в тебе ты его околдовала признавайся мерзавка так интересно красотка не только не знает кто я, но даже не ведает о нападении в лесу становится все любопытнее о чем же эти двое спорили за дверью пока я приходила в себя остается лишь одно о самом факте бракосочетания. Выходит, что Стайфа сама претендовала на руку и сердце богатого и именитого вдовца? «Что вы, госпожа Скетс», — ответила я с хихицей. «Кто бы осмелился поступить так с первым советником короля? Я и...» А вот сейчас наступала самое тяжелое. Я отчаянно боялась господина Скетса. Но мне необходимо показать, будто между нами есть чувство, кроме безразличия с его стороны и ужаса с моей поэтому я с трудом выдавила. Увим, влюбились друг в друга. Так бывает, госпожа. Простите, что происхождение избранницы вашего брата разочаровало вас. Она побледнела от гнева, а я улыбнулась шире, но предупредительно отступила на шаг. Если эта ревнивая фурия попытается вцепиться мне в волосы, уйду с линии атаки, а после подставлю подножку. Пока упавшая женщина будет пересчитывать свои шелковые подъюбники, я покину место боя которого не случилось. На пороге возник мой будущий супруг. При виде кузина он явно удивился. «Тай, что ты тут делаешь? Разве ты не собиралась к модистке?» Девушка на глазах превратилась из дикой тигрицы в невинного ягненка. Ресничками хлоп-хлоп губки надула и проблеяла. «Я хотела преподнести твоей невесте подарок, но она обвинила меня в жалости к ее низкому происхождению и отказалась». В конце красотка всхлипнула и выдавила две слезинки. Я лишь усмехнулась, кто же так играет? Если бы судьба послала ее в наш приют, девчонка не сумела бы выпросить и засухшие краюхи хлеба. Стайфа тем временем, протянула кузыну шкатулочку, которую тот открыл и достал пару изумительных сережек с настоящими рубинами. Я бы не стала так беспечно трогать камни. Сначала нужно проверить их на порчу, как минимум. Но Увард посчитал, что подарок кузина сделала от чистого сердца и шагнул ко мне. Это фамильное украшение скетсов. пример. От торжества мелькнувшего во взгляде стаев и сердце пропустило удар. Кто бы сомневался, что эта девица использует драгоценные камни как артефакт. Что со мной случится, если я надену серьги? Узнавать на собственной шкуре не хотелось, поэтому я отступила. Не хочу. Почему? — нахмурился мужчина. Боюсь, что на них порча. Честно ответила я. «Не говори ерунды», — разозлился Скетс. Он сделал пас рукой, после которого я будто остолбенела. Не могла ни шагнуть, ни шевельнуться, даже язык не двигался. Мужчина приблизился и лично вдел в мои мочке фамильные драгоценности. Стайфа наблюдала за представлением с непередаваемым удовольствием, а когда Увард вышел, злорадно произнесла. «Ничего между вами нет». «Не знаю, зачем вы решил жениться на тебе, но...» Осеклась, потому что в этот момент в комнату вошли служанки. Они осторожно внесли наряд, при виде которого я застыла бы на месте от изумления и восторга. Но по милости Уварда я все еще находилась под властью его чар. Чувствуя себя куклой, подчинялась приказам поднять руку и ногу. Платье, которое мне предстояло надеть, было изумительным. В любое другое время я бы поблагодарила судьбу за щедрость и великодушие потому что никогда даже не мечтала, что пойду под венец в белоснежном шелке, расшитом золотом и серебром. Наряд казался невероятно красивым и дорогим. Когда закончилось воздействие скетса, первым делом захотелось снять серьги, но, дотронувшись до них, я будто обожглась. «Ай!» Изумленно посмотрела на свои пальцы, которые мгновенно стали покрываться волдырями. «Что происходит?» Я-то думала, что на камнях какое-нибудь магическое проклятие. Но хитрая стерва окунула украшение в зелье, и теперь я была обезображена. Служанка вскрикнула от ужаса и убежала. Другие девушки столпились в страхе, поглядывая на меня и перешептываясь. Где здесь кухня? Спросила я, и одна из них не смело указала направление. Но покинуть комнату я не успела, столкнувшись нос к носу с сувордом. На мужчине красовались бархатные брюки, а белоснежная рубашка из нежнейшего шелка была еще не застегнута. И позволяла видеть мощную шею, накачанный торс и идеальный пресс. Я смущенно отвела взгляд, а Скетс раздраженно прошипел. Пытаешься сбежать от меня? Учти, котенок. Сколько бы зелий ты ни использовала, как бы себя ни обезобразило, я все равно женюсь на тебе. А волдыри. Он шагнул к служанке и вырвал ткань из ее рук, развернув, накинул полупрозрачную пелерину мне на голову, будто фату. Отлично выглядишь. Иронично хмыкнул он. «Невестушка, поспешим к алтарю».